Глава 5. Портовый город на юго-западе. 851 год империи, 9 октября. С юга дул тёплый морской бриз, расположенный на юго-западе империи портовый город Торнариц был самым большим на юге. Его доки заполняли большие парусные суда, а на верфи всегда отдавался звоном стук молотков. Поскольку гавань Чейн-Бойл на западе империи все еще восстанавливалась, Все больше судов по сравнению с прошлым выбирали этот порт, чтобы разгрузить свои трюмы. Множество людей разгружали и загружали ящики и мешки с судов один за другим, крысы разбегались по норам, как появлялись тени проворных кошек. А озорные дети следовали за ними, в городе бурлила жизнь. Главный особняк герцогского дома Тереза Ливерт располагался в этом городе. Вместо поместья Феодала здание больше походило на гигантский торговый дом. Говорят, что любой, не посетивший эту достопримечательность, мог считать, что приехал в город впустую. Здесь продавались не только разные товары первой необходимости, но и предметы искусства, и даже оружие и броня. Среди недавних новинок особой популярностью пользовались лекарства с Востока. За три улицы от этого роскошного поместья. Группа Региса прибыла в гостевой дом, построенный из красного кирпича. Строение сочетало в себе архитектуру Белгарии и соседних стран, и даже влияние заморских держав оставило свой отпечаток. Двери столбы в стиле Испании, галиняная посуда, картины и скульптуры с востока. Некая атмосфера музея иностранных искусств витала в воздухе, в благоговении Ригис вздохнул. «Удивительно!» ха, -ха, ха Какое интересное место!» На лице Алтина тоже сияла улыбка, но Элис сдержанно держалась позади. Их проводили в самую дальнюю комнату на третьем этаже, по прибытии их уже ожидал новый глава дома герцога, «Элеонор Эйлорет Вин до Наконец вы прибыли, ваше высочество. Мы здесь, чтобы встретиться с тобой, Элеонор». Обеим был присущ прямолинейный характер, и потому казалось, что они обращались друг к другу как старые друзья, которые давно не виделись. Элеонор бросила взгляд в сторону Региса. «Сэр Регис тоже здесь? Хау. Спасибо, что приняли меня в ваше поместье. Трудно описать словами, под каким впечатлением я нахожусь. ха, -ха. Он вам нравится?» «Конечно. Если сэр Регис пожелает, это поместье может стать вашим?» «Нет, это немного... Я даже добавлю мою сестру Ренуар». «Нет-нет-нет. Ещё в подвале собраны десятки тысяч заграничных книг». Только когда раздалось вопиющее «Эй, Регис!» Алтины, этот неловкий разговор наконец подошел к концу. Пока Покашляв, Регис восстановил свою невозмутимость. у меня все еще есть личные стремления и обязанности». Его слова не изменились с прошлого раза, но Алтина продолжала прожигать взглядом спину Региса. С кривой улыбкой Леонор поспешила прояснить ситуацию. «Но у меня нет дурных намерений. Сэр Регис, вам действительно не нужно стесняться, можете брать любую книгу, которую вы бы хотели прочитать. Все же денег, которые мы могли нам заработать, хватит, чтобы загрузить целый корабль». «А? Э? Тот вопрос уже уложен? Я же говорила вам раньше, верно? Заключение контракта с членами королевской семьи и дворянами – это моя специальность?» «Но все равно это слишком быстро. Если бы я замешкалась, могли бы вмешаться другие, поэтому я пошла на множество уступок. Я заплатила существенную денежную сумму одному великому дворянину за исключительное право производить оружие, также я подписала контракт с гильдией кузнецов, гарантировав им ежегодную плату за технические инструкции». «Понятно. Трата денег и уступки, чтобы быстро достичь своих целей. Впечатляет». «Ты тоже можешь вести переговоры на таком уровне? Разве нет, Регис?» Нет, я не настолько хорош в переговорах. Если б я был мне, возможно, все можно было уладить проще, и не нужно было бы расформировать шестую и восьмую армии. Подумал он. Почти месяц назад шестую армию расформировали, и большая ее часть вернулась в столицу. Среди ее офицеров у многих были тесные связи с великими дворянами, и им не нужно было беспокоиться о следующем назначении. Почти все торговцы, которые помогали Дарвалу присваивать ресурсы армии, были пойманы. Однако Регис не был вовлечен в это лично, поэтому он только читал отчёты. Национальный отдел военной полиции и штабные офицеры 4 армии скоординировали неожиданный осмотр семи магазинов в трёх отраслях. Они нашли присвоенные товары и доказательства уклонения от уплаты налогов, поэтому все они были арестованы. Некоторые уже сбежали из империи, но с этим ничего нельзя было поделать. Даровало отправили назад в столицу ожидать вынесения приговора. А Рокховард должен был заплатить большую сумму в качестве компенсации за нарушение военных приказов. Чтобы собрать эти деньги, ему придется даже продать свой дом, поэтому у него не будет способа финансировать свою личную армию. К удивлению, большая часть его армии захотела перейти в четвертую армию, и 4-я армия приняла их всех. Кажется, их преданность Рокховарду была ниже, чем предполагала Регис. После этого солдаты бывшей восьмой армии приняли участие в превосходном сражении и освободили город-симбион от армии Теократии Трурии. Сражение прошло так, как и было запланировано. Атака на крепость позволила новой артиллерии и винтовкам Империи Белгария засиять, дав им подавляющее преимущество. В конце концов, если бы противник так и остался в обороне, Империя просто разбомбила бы их с расстояния. Теперь четвертая армия разрослась до двадцати тысяч. Элиза официально попрощалась. «Я очень благодарна за вашу заботу. Мы по-прежнему ждем от вас возмещения. Не словами, а материально. Да. Достаточно, если вы будете помнить об этом. Просто боритесь за свои стремления. Я буду упорно работать». Она низко поклонилась. Элеонор достала письмо. «Здесь новая информация, присланная вашими родственниками из Высшей Британии». «Что там?» «Будет быстрее, если прочтете сами». Она вручила письмо Элизе. «Прошу прощения». Она взяла письмо дрожащими руками и нервно начала читать. Элеонора писала Регису и остальным, кто не знал полную картину. «У дома Тереза Леверт есть отделение в Высшей Британии. Марбелла там всем заправляет». «А, понятно. С родственником вы можете обсуждать более щепетильные вещи Ха -ха. но мы не доверяем друг другу до такой степени. Но они наш крупнейший деловый партнер. После краткого представления о семейной ветви они вернулись к содержанию письма. Парламент Высшей Британии решил отречь от престола королеву Маргарет. «Что?» Алтина широко раскрыла глаза. «Как и ожидалось, они решили так», — Подумала Регис. Лотрил уже давно планировала вторгнуться в Высшую Британию. Он никогда не предлагал условий, которые могла принять другая сторона. Люди у власти Высшей Британии возложили всю ответственность за начало войны на Маргарет. Элеонор продолжила. «Парламент решил короновать Элизабет Викторию как новую королеву». тому, что они не объявили это официально, есть две причины. Первая – переговоры с империей Белгария, у которой в заложниках Маргарет должны подойти к концу. Высшая Британия надеется на мирный договор. Или скорее они боятся карательной атаки империи. Другая причина в том, что Элизабет нет в стране. Будет странно объявить коронацию без коронуемого субъекта. Она посмотрела на Элизу. Ригеса и Алкина тоже посмотрели на нее. Внимание той было полностью поглощено письмом, так как текст был на белгарском, ей требовалось некоторое время. «Я снова опоздала!» «Это не ваша вина, или скорее покинуть то хаотичное королевство было верным решением. Если бы вы попали в руки фракции Маргарет или фракции антимонархии, то погибли бы». А. у Элизы было огорчённое лицо». Регис спросил. «Вы можете отправить судно в Высшую Британию?» «Да. Говоря дипломатическим языком, эти страны все ещё находятся в состоянии войны». Поэтому прямое сообщение запрещено. Но судоходный маршрут через третью страну был восстановлен. Третья страна – это империя Испания. Это самый короткий маршрут? Вы должны сделать это быстро. Услушав слова Региса, Элеонор прищурилась. Следующая цель Испания? Да. Это проблематичная страна, но они тоже важный торговый партнёр. Разве император этого не знает? Я думаю, он хорошо осведомлен. Все же Регис не разделил его ценностей. Лотрил считает, что просто завоевать их будет достаточно. А Алтина недовольно надулась. «Я тоже не хочу вторгаться в другую страну!» «Тут ничего не поделаешь!» Успокоил ее Регис. Он говорил эти слова уже множество раз. «Если мы не подчинимся приказу Императора, это будет изменой!» «Я знаю! Мы еще не готовы!» «Да, прямо сейчас у нас нет шансов против Первой Армии!» «Наша цель — это мирное сосуществование с другими странами ради спасения людей!» «Чтобы осуществить нашу цель, мы должны устранить классовые различия войно. Свержение текущей системы власти не наша цель. И аристократы нам не враги. Мы не должны достигать наших целей неправильными средствами. Самое главное, мы не сможем никого спасти одними лишь чувствами». «Я понимаю. Уже множество раз слышала это от тебя. Даже если мы получили приказ, который идёт вразрез с нашими идеалами, мы не должны тереть холоднокровие. Рассчитываю на вас». Со сложным выражением на лице Элиза спросила... «Ваше Высочество Аргентины и господин Регис поднимут флаг революции против нового императора Латриилла?» «Конечно!» Алтина сжала кулак и твердо кивнула, а Регис почесал голову. «Пожалуйста, держи это в тайне». «Я понимаю. Конечно». «Наша цель отличается от императора Латриилла. В ближайшее время в его политике выявится очевидный недостаток. Если мы не подготовимся к этому, будет риск, что империя падет. Кажется, Элиза глубоко задумалась. «Вы уже рассказали мне о столь многом. Есть какая-то причина для этого?» Как и ожидалось, ее проницательность не стоит недооценивать. «Да, на самом деле у нас есть просьба. Если это не навредит Высшей Британии, я приложу все усилия?» «Ну тогда мне интересно, возможно ли это платить? Хотя трудно судить, повлияет ли это благоприятным образом на наших соседей. Я имею в виду, для империи Белгарии будет выгодно ослабнуть. Нет, если выражаться таким образом, то это скорее всего плохо». Но что если обе страны смогут избежать войны, где погибнут десятки тысяч людей? Я думаю, что будет просто отлично. Замечательно. Тогда мы сможем сотрудничать. Ни в чем заключается ваша просьба? Регис достал из своей сумки сложенную бумагу. Получив разрешение Толианор, он разложил ее на столе. Это была схема детали, естественно с масштабом и размерами с трёх сторон. Внутри свертка также лежал прототип. Регис показал всем вещь на своей ладони. Тускло-серый патрон. Как вы знаете, это металлический патрон. Однако он предназначается для Фузи 851. Только что был раскрыт невероятный секрет, однако реакция на его заявление была довольно вялой. Алтина уже знала, поэтому не показала никаких эмоций. В то время как Элиза и Леонор не были знакомы с военными вопросами. Их лица говорили о том, что они не понимали, что это важный момент. Если бы здесь был Латреил, он вскочил бы и в шоке опрокинул ногой стул. Хотя Регис и не намеревался позволить ему увидеть этот прототип хоть когда-нибудь. Регис волновался, что они не поняли серьёзность этого вопроса, и пояснил. «Если мы будем использовать металлические патроны, Фузи 851 будет сильнее, надёжнее точнее. Время на перезарядку тоже ощутимо сократится. Проще говоря, они дадут нам подавляющее преимущество». Элиза кивнула. «Звучит невероятно. Похоже, мне предстоит объяснить это им как следует». Реги собрался с мыслями. 30 минут спустя, после объяснения основных принципов, она наконец поняла половину из этого. «Наверное». Элиза нахмурилась и задумчиво спросила. «А, то есть недостаток в винтовках Белгарии — это использование бумажных патронов? Если гель заводит сделана из металла, это даст множество преимуществ?» «Верно». В ответ Регис кивнул. «Прямо сейчас Империя Белгарии не может производить такие патроны». Только Высшей Британии было под силу исполнить такое точное производство. В будущем Империя, скорее всего, догонит их в этом плане. Для этого потребуется несколько лет. Элиза уставилась на металлический патрон на ладони Региса. Если можно будет производить их массово, для стратегии будет два эффекта. Во-первых, как я и сказал, качество винтовок поднимется на совершенно другую планку. Мы сможем улучшить нашу боевую эффективность, не меняя численность отряда. Еще у нас не будет проблем со снабжением. Император Латреил намеревается предотвратить восстание, управляя поставками боеприпасов». Между винтовками и холодным оружием, таким как мечи и копья, было различие. Боеприпасы можно было массово производить только рядом со столицей. Они доставляются армии, сражающиеся со врагом, но если они окажутся предателями, то снабжение остановится. «Вы хотите, чтобы Высшая Британия занималась снабжением?» «Я надеюсь на это». Вы не можете производить их где-то на юге? У нас нет технологии прессовой ковки. Мы можем производить такие прототипы очень медленно, но если вспыхнет гражданская война, нам потребуется сотни тысяч патронов. Вам нужно так много? Что еще важнее, если они будут производить их в этой стране, про это могли узнать. Они любой ценой должны избежать обвинения в измене до того, как успеют подготовиться. Ригес достал другой лист бумаги. И, конечно, для использования фузи 851 нужны не только металлические патроны. Эта деталь находится за патронником. В чем разница? Бумажный патрон сгорает при выстреле, но металлическая гильза расширяется от взрыва пороха, из-за чего остается зажатой в патроннике. Также после выстрела он нагревается, вследствие чего руками до него не дотронуться. Поэтому мы должны сделать механизм, чтобы извлекать гильзу. А? Почему тогда не использовать гильзу из бумаги? Даже если бумага сгорает, она не исчезает полностью и оставляет пепел, из-за чего затвор забивается. В конечном итоге сложнее убрать пепел, чем придумать, как извлечь металлическую гильзу. Понятно. Между прочим, патроны делались из меди. Она не ржавеет, как железо, проще добывается, а задать форму можно и вовсе без нагрева. Даже если гильза застрянет в патроннике из-за температуры, она быстро остынет, и извлечь её будет проще. Очистка меди в Высшей Британии тоже была хорошо развита. Но империя Белгарии рассматривала медь только как декоративный материал. «Если госпожа Элиза готова помочь нам, мы можем отправить технический персонал четвертой армии, чтобы они сопровождали вас. Они могут служить вам как эскорт. Я понимаю. Вместо того, чтобы кланяться авторитетному императору, я предпочту соседа, который поддерживает пацифизм. Я помогу вам». Регис опустил голову, а Алтина протянула правую руку. «Спасибо тебе, Элиза. Или должна обращаться к вам по-настоящему имени? Нет». «Я по-прежнему здесь. И не сделала даже шага вперед. Я представлюсь вам снова, когда буду обладать подобающим статусом. Я буду ждать. И я приложу все усилия». Они обменялись крепким рукопожатием, ни одна из них не была лидером страны. Однако, строя такие отношения, возможно, в будущем они смогут достичь своих целей. Регис посмотрел на них двоих и почувствовал, как в его груди разгорается огонь. Видя, что обсуждение почти закончилось, Элеонор встала. «Ладно, тогда судно отправится через три дня. Кто собирается в плавание, может просто остаться в этом доме. Вы можете покинуть поместье, когда пожелаете, но будьте предельно осторожны, в этом городе все еще много британцев. Очень благодарны вам за помощь. Я торговец, по сравнению с войной мир для нашего бизнеса куда удобней. Для меня достаточно, что вы будете полезны принцессе. Продавцы оружия все таки жаждут войны. Эти люди вынудили мою страну». Ха, те люди совершенно не знают, как заниматься бизнесом. Мертвецы смогут купить их товар? Это верно. Элиза кивнула и бросила взгляд на пейзаж за окном. Снаружи растилался обширный океан, на другом конце моря находилось королевство Высшая Британия. Ее дом и будущее поле битвы. Настоящему сражению Элиза только предстоит начаться, а его занавесу открыться и для Алтины.